Все выше и выше. Как-то возвращались уже к вечеру в свою деревню, измученные бесконечными поисками. В соседнем доме галдели фрицы. Хотели прошмыгнуть незаметно, не получилось. Увидели Ивана, замахали руками, зовут в избу. Ваня знал, зачем сапоги снимать. Была у него такая перед немцами обязанность – снимать с них сапоги. Расточку он повыше, видите, покрепче, все таки старше на три года. Вот его и приглядели. Иван не любил заходить к постояльцам, но тут уж ничего не поделаешь, заметили. Обычно все происходило следующим образом – Немец садился на табуретку, важно протягивал ногу в сапоге, а Ваня тянул его за сапог, что было мочи. Щедрые подзатыльники получал он за свое обслуживание, всегда ходил в синяках, одни пройдут, другие появятся. Ваня ушел, а Витя себе места не находит, переживает за брата. Решил пойти ему на подмогу, а подмога была очень и очень нужна. В избе шла напряженная работа. Немцы били в шей, сосредоточенно, ловко. В руках у каждого или ложка, или простая деревяшка. Одежда разложена на столе, на лавках. Немцы босые, сапоги у двери, в ровненьком, будто по линейке, меренном строю. Видать, брат хорошо успел поработать. Ванька стоит посреди избы, насупленной, увидал подмогу. Петь заставляют, а я не умею. Немцы, увидав Витю, оживились. И его посереть избы. Попойте вместе. Я не умею, шепнул брату. Что делать будем? Немцы голдят, требуют. Запивай, командует старший. Сам запивай. Стоят посреди избы, пререкаются. Немцы в шеи бить перестали и смотрят выжидающие. И Ваня запел. «Очень громко». Ведь я сразу понял от волнения. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Что он поет? Ведь я не на шутку испугался, понял, что эта песня принесет беду. Он смотрел на брата полными ужаса глазами. Не надо бы эту песню, она советская, может, народную какую бы. Но народных, да и детских песен Иван не знал». Вел эту, нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Беда, за такую песню и расстрелять могут. Витя еще раз испуганно взглянул на брата, но тот метнул на него глазом, и в этом секундном умоляющем взгляде Витя прочитал крупными буквами «Подпевай». Запел и он. «Все выше и выше и выше, Стремим мы полет наших птиц». Слова песни он знал хорошо, а вот мотив Под Ваньку подстроился под его громкую отчаянную ноту. Нет, это была не песня. Это был ор. От страха, что их расстреляют, Что не угодят таким репертуаром немцам. А те вдруг затихли и стали многозначительно переглядываться. Витя понял что-то не так и совсем растерялся. Запнулся на слове «пропеллер», и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Но Ваня еще раз стрельнул глазом, на этот раз гневно стрельнул, и Витя выпрыгнулся. А немцы все переглядываются и переглядываются, и как-то весело переглядываются. Потом один из них стал тихонечко в такт песни стучать молотком вошибойкой по столу, на котором распластался полный живности мундир. Другой тоже стал в такт постукивать повшам деревяшкой, а третий подпевать. По-немецки, конечно, но ритм песни не нарушил. Напротив, отрубленного немецкого языка песня приобрела четкий, почти маршевый рисунок. Пели немцы, весело стуча павшам, кто молотком, кто деревяшкой, кто бляхой от ремня, а русские перепуганные мальчишки, вытянув тонкие шейки, широко раскрывая рты, пересыхала в горле, как галчата, выпавшая из материнского гнезда и просящие о пощаде. Они ничего не понимали, но постепенно стало ясно – угодили. Они угодили своим пением постояльцам, их не расстреляют. От этой счастливой мысли Голоса братьев окрепли, Они уже не стояли на вытяжку, А позволили себе переминаться С ноги на ногу, А Витя даже рукой взмахнул театрально. Все выше и выше, и выше! Уходили от немцев измученные, Обессиленные, Будто по вагону угля С непривычки разгрузили. У каждого в кармане Лежала по малюсенькой шоколадке. Гонорар за песню. Было поздно. Сестренки уже спали, но завтра утром Они разделят шоколадку на шесть Забывших вкус этого лакомства ртов. То-то радость. Спали крепко. Прошло несколько лет после войны, И случайно Виктор Георгиевич Узнал тайну их с братом успеха. Оказывается, эта песня была написана на мотив пустенькой ресторанной немецкой песенки, очень популярной и любимой в Германии. Наши бравые слова, благополучные, легко легли на чеканный ритм немецкого шлягера. И марш авиаторов пошел по стране советов бодрым шагом строителей коммунизма. Да, велико было удивление немцев, которые далеко от своего фатерлянда в русской глуши услышали такую дорогую их сердцу песенку. И от кого? От русских мальчишек? Да как? Громко, очень громко. Как тут не подпеть, как не застучать в такт, как когда-то стучали они пивными кружками у себя дома. Правда, сейчас они били в шеи и стучали в такт мелодии металлическими пряжками своих пропахших потом армейских ремней. Немцы осваивались все больше и больше. Один раз на глазах Вити Гладышева немец пристрелил соседскую свинью. В то время ударили первые морозы. Сообразительный фашист смекнул, что зимовка предстоит нешуточная, и начал топить сало Насобирал в соседних домах крынки, наполнил их перетопленным салом и, озираясь по сторонам, чтобы ни свои, ни чужие не видели, схоронил крынки в саду под яблонями в сугробе. А у Вани, Витиного брата, свой интерес был к яблоням. Синички туда прилетали, он собирал крошки и кормил птичек. Прошло несколько дней, и фашист решил навестить свое припрятанное добро. Достал банку и обомлел. Пустая. Вторую – пустая. А от яблони к дому – следы. Сбешенный фашист ворвался в дом Анны Антоновны, стал орать, размахивать руками. Кое-как поняла хозяйка беду. Кто-то украл сало, он старался, топил его, прятал возмущенный начал следствие. И вот она, беда неминуемая. След на снегу под яблони, и размер стоптанного ваниного ботинка совпал один к одному. Немец достал автомат, передёрнул затвор. — Ты ходил к яблони? — с ужасом спросила Анна Антоновна. — Ходил, пролепетал Ваня и опустил глаза. — Зачем? Анна Антоновна без сил опустилась на лавку. Синичек кормил, прошептал Ваня побелевшими губами. Туда синички прилетают, к яблони. Анна Антоновна резко поднялась, надела стоящую у печки валенки, вышла. Через несколько минут она, взбудораженная, взволнованная, ворвалась в избу, сразу к немцу. «Пошли!» – машет рукой на дверь. Немец нерешительно поднялся. Тетя Аня выскочила первой. заскрипели ступеньки старого крыльца. «Пошли!» – опять машет рукой в сторону сада. Немец сделал несколько шагов и остановился. «Нет, пошли!» – прикрикнула на него Анна Антоновна. «Пошли!» – я сказала. Немец пошел. Женщина решительно направилась к яблони, осторожно ступая по только что проложенным ей уже следам. У яблони она изо всей силы злопнула ногой пустую к рынку «Смотри!» Вытекло твое сало. От мороза крынки полопались, оно и вытекло. Смотри, видишь, снег желтый, вытекло. А ты мальчонку расстрелять. За что? Немец, моргая смотрел на Анну Антоновну. Витя с крыльца, наблюдавший за ними, испугался. А ну, если немец разозлится и расстреляет тетю Аню? Но женщину уже было не остановить. Она изо всей силы била по сугробу носком валенка, а крынки одна за другой выскакивали из своего укрытия. Все в трещинах, все пустые. «Вытекло твое сало. Наворовал? Вот оно и вытекло. Уже совсем разошлась Анна. Чужую свинью прирезал? Вот и получи пустые крынки. А мальчонку за что расстрелять?» И совсем уже не помню себя от гнева, жестко глядя в глаза фашисту, громко бросила. Дурак! Дурак? Переспросил растерянно немец и еще раз повторил, будто боясь поверить в правоту услышанных слов. Дурак. Дурак! Припечатала тетя Ганя. Дурак! Покорно повторил за ней немец. Гуд, дурак, гуд. Все обошлось, слава Богу. Правда, немного позже получили свое от Ивана Федоровича и Ваня Свитей заодно и маленький Петр, и за то, что лезут на рожон, и за то, что уходят далеко от дома, и за толкушку.